Глава одиннадцатая Княгиня уехала, а с ней и графиня Гортензия, и пан Прошек. Даже ласточки, щебетавшие под стрехой, улетели в тёплые края. В старой белильне несколько дней царила тоска, как на пепелище. Мать плакала, и дети, видя её слёзы, тоже принимались хныкать. «Не надо, Тереска, не плачь!» — говорила бабушка. «Что толку грустить?» Ты знала, что тебя ожидает, когда шла за него. Так что терпи и жди. А вы, детки, молчите. Или лучше того, молитесь за своего батюшку. Даст ему бог здоровья, и вернётся он домой, как наступит весна». «Когда ласточки прилетят, да?» — спросила Аделка. «Конечно», — ответила старушка, и девочка вытерла слёзки. А крест Белильни тоже стало печально и тихо. Лес посветлел. Когда Викторка спускалась с холма, её можно было заметить уже издали. Косогор пожелтел. Ветер и речные волны несли бог знает куда целые вороха сухих листьев, богатые дары сада, заняли своё место в кладовой. Теперь в полисаднике цвели только астры, ноготки и бессмертники. На лугу за плотиной краснели осенники, называемые также безвременниками. А по ночам, над пожухлой травой, Кружили светлячки. Когда бабушка отправлялась с внуками на прогулку, мальчики непременно тащили с собой бумажных змеев, которых потом запускали с холма. Аделка гонялась за ними и ловила прутиком тоненькие нитки осенней паутины — эти неизменные спутники бабьего лета. Барунка собирала ягоды калины и терновника, нужные бабушке для изготовления всяких снадобий, или рвала шиповник, или мастерила Аделке браслеты и бусы из ярких плодов рябины. Бабушка с удовольствием посиживала на холме над замком. Оттуда виднелась долина, покрытая зелёными лугами, где паслось господское стадо, и можно было даже разглядеть городок. Но ну а замок, стоявший на невысокой горушке посреди долины, вместе с окружавшим его прекрасным парком, лежал прямо у ног. Зелёные жалюзи в окнах были опущены. На балконе не красовались больше цветы. Розы у белой каменной балюстрады увяли. Вместо слуг в ливреях с позументами и знатных гостей по саду теперь расхаживали рабочие. Они прикрывали хвои клумбы, где не пестрело уже весёлое разноцветие. Но зато спали крепким сном семенам, готовые в нужное время пробудиться и породить замечательные цветы, которые станут радовать глаз хозяйки, когда она соизволит опять сюда вернуться. Редкие иноземные деревья, лишённые своего зелёного убора, стояли окутанные соломой. Фонтан, журчавший серебряными струями, был закрыт досками и дёрном. Золотые рыбки нашли укрытие на дне пруда, поверхность которого прежде зеркальная, была теперь усеяна опавшими листьями и затянута тиной. Дети смотрели вниз, вспоминая тот восхитительный день, когда они гуляли с Гортензией по саду и завтракали потом в гостиной. И думали, где-то она сейчас. А бабушка чаще всего глядела в сторону Жличского холма. Там, за деревнями, заповедными лесами, рощами и прудами, за новым городом и городом Опочно, лежит Добрушка, где живёт её сын. Но ну, а за Добрушкой, среди гор... Приютилась деревенька, и там обитают бабушкины милые друзья. А если посмотреть на восток, то глазам открывается всё красивое полукружье Крконышских гор, от длинного гребня Гейшовины до вечно заснеженной тянущейся к облакам снежки. Бабушка подозвала к себе детей и сказала им. «Я знаю там каждую тропинку. В тех горах лежит Клацка, где родилась ваша мать. А ещё там Вамбержеце и Варта. Варта — немецкое название нынешнего польского города Барда. Основан в X веке на торговом пути из Праги через Судеты и Клацка во Вроцлав. О пророчествах Севилы и слепого юноша рассказывается в старинных чешских сказаниях Ирасика. «Немало счастливых лет провела я в тех краях». Бабушка задумалась, но Барунка вскоре прервала её размышления вопросом. «Ведь правда, что там, в варте, сидит на мраморном коне Севилла?» «Так и есть. На одном из холмов неподалёку от варты восседает она на мраморном коне, сама вытесанная из мрамора, с рукой воздетой к небесам. Люди говорят, что когда вся она целиком уйдёт под землю, так что даже кончиков пальцев не будет видно. Её пророчество исполнится. Мой отец был там и рассказывал, будто конь уже погрузился в землю по грудь. «Кто она такая, это сивила спросила Аделка. Севилла была мудрой женщиной и умела предвидеть будущее. «А что она предвидела?» — полюбопытствовали мальчики. Да я уже много раз рассказывала вам про её пророчество, ответила старушка. Мы всё позабыли. Плохо, это надо помнить. Я бабушка многое запомнила, успокоила её барунка, которая всегда отличалась усердием. Сивила предсказала, что чешские земли ожидают множество несчастий, что будут войны, голод и мор. Но самое страшное наступит когда перестанут понимать отец сына, сын отца и брат брата, когда ничего не будут стоить ни честное слово, ни клятва. Те времена сулят нам разорение, и чужаки разнесут на копытах своих коней чешскую землю по всему свету. «Да, ты запомнила все правильно. И не дай бог, чтобы такое случилось», — вздохнула бабушка. Барунка, опустившись возле старушки на земь и прижавшись к ее коленям, подняла к любимому лицу ясный взор. А еще вы рассказывали нам о бланецких рыцарях, святом Вацлаве и святом Прокопе. Вот бы послушать. Это пророчество слепого юноши, пояснила бабушка. Ах, бабушка, меня иногда такой страх берет, что и передать нельзя. Я уверена, вы бы тоже не хотели, чтобы чужаки разнесли чешскую землю по всему свету. Милая моя, да как бы я могла хотеть такое? Все мы каждый день молимся за то, чтобы края наши процветали и были благополучны. Ведь земля чешская — наша мать. Разве могла бы я радоваться, видя мать свою, рыдающей от горя? Разве не тронуло бы меня такое зрелище? Что бы вы сделали, захоти кто-то убить вашу маму?» «Мы кричали бы и плакали!» — отозвались мальчики и Аделка. «Ах вы мои детки!» — улыбнулась старушка. «Мы должны были бы помочь ей, да, бабушка?» — сказала Барунка, и глаза её заблестели. «Верно, девонька, верно. Потому что слёзы и крики — это не помощь ответила бабушка, положив руку на голову внучки. «Но, бабушка, мы же ещё маленькие, как же нам быть? Как помочь?» проговорил, нахмурившись Ян, которому не понравилось, что бабушка пренебрегла его словами. «А разве вы забыли историю о слабом Давиде, сразившем сильного Голиафа? Даже малыш способен на многое, коли крепка его вера в Бога. Помните об этом?» Когда вы вырастете и отправитесь познать мир, вы столкнетесь и с добром, и со злом. Вас ожидают многие искушения. Вы станете сомневаться. И вот тогда вспомните, пожалуйста, о своей бабушке и о том, что она говорила, гуляя с вами по вашим родным местам. «Знайте, что я отказалась от многих благ, которые предлагал мне прусский король, потому что была уверена, лучше работать без устали, чем лишить своих детей родины. И вы тоже должны любить чешскую землю, как свою родную мать, трудиться ради неё, как преданные сыновья и дочери. И тогда это страшное пророчество не сбудется. «Я не дождусь времени, когда вы станете совсем взрослыми», «Но надеюсь, что эти мои слова вы не забудете», — сказала бабушка взволнованно. «Я ни за что, ни за что их не забуду», — прошептала барунка, уткнувшись в бабушкины колени. Мальчики молчали, они не всё поняли из бабушкиных речей. А вот Аделка расплакалась. Она прижалась к старушке и бормотала тихонько. «Нет, бабушка, вы не умрёте, правда же?» Скажите, что не умрёте». «Ничто в мире не вечно, девочка моя. И Господь со временем призовёт меня», ответила бабушка крепко, обняв оделку. Так они и сидели молча, прильнув друг к дружке. Бабушка думала о своём. Дети не знали, что сказать, но тут над их головами зашумели крылья. В небе летела стайка птиц. «Это дикие гуси» пояснила бабушка. «Они никогда не летят большой стаей, всегда только одним семейством. Взгляните, как выстроены они в полёте. Две птицы впереди, две позади, а остальные держатся парами или рядом, или друг за другом. И лишь изредка они выстраиваются полукругом, Галки, вороны и ласточки собираются в большие стаи, причём нескольких птиц всегда отправляют вперёд. Они ищут место, где стая могла бы отдохнуть. А сзади и по бокам летят стражники, которые должны защищать в случае опасности самок и молодняк, ведь иногда стая встречает врагов, и тогда начинается битва. «Ну, бабушка!» «Разве птицы могут сражаться? У них же нет рук, чтобы держать ружьё или саблю!» — удивился Вильям. «Они воюют по-своему и используют оружие, которое дано им от природы. Пускают в ход клювы, сильно и быстро машут крыльями, толкая ими противников. Так что их оружие разит не хуже людского». После таких битв многие птицы замертво падают на землю». «Вот же глупые!» — сказал Ян. «Ну, дорогой мой, у людей есть разум, однако они сражаются или за очень малое, или вообще ни за что, и сражаются до смерти», — ответила старушка, поднявшись с лавочки и подав тем самым внукам знак, что пора идти. «Глядите-ка!» Солнце-то нынче садится в багровые тучи. Значит, быть завтра дождю. И добавила, обернувшись в сторону гор. А снежка наша чипец натянула. Бедный пан Байер, ведь ему приходится бродить по лесу в любую погоду. Расстроенно произнёс Вильям, сразу вспомнивший о крконожском лесничем. Любая работа требует жертв. И тот, кто её выбрал, «Должен не отлынивать от неё и сносить не только доброе, но и злое», — ответила бабушка. «А я всё равно стану лесником и с радостью буду помогать пану Байеру», — сказал Ян и запустил вниз холма своего бумажного змея. Мальчики, сломя голову, помчались за ним, тем более, что до них донёсся голос пастуха. Тот уже созывал коров, бродивших по лугу. Братья очень любили смотреть на красавец коров, в особенности на тех, что вышагивали впереди стада, позвякивая колокольчиками на красных кожаных ошейниках. Каждый такой колокольчик вызванивал на свой лад. Ребятам всегда казалось, что коровы это понимают и не только прислушиваются к колокольцам, но и горделиво потряхивают головами, чтобы звон был громче. Аделка, завидев стадо, сразу запела. «Гоп да гоп, коровки идут, молоко со сливками несут», и потащила бабушку к подножию холма. Бабушка же оглядывалась на барунку, которая всё ещё не спустилась. Девочка засмотрелась на небо. Там на западе сменяли друг друга красивейшие картины. То на светлом фоне рисовались тёмные горы самых причудливых очертаний, то появлялись длинные гребни лесов, а то невысокие холмы, увенчанные замками и церковками. Потом в небесах внезапно вырастали изящные колонны и арочные ворота, не дать не взять развалины древнегреческих храмов. И всё это обрамляли на олевшем горизонте золотые иероглифы и изысканные арабески. А затем картины исчезали столь же внезапно, как появились, и на месте всех этих лесов, гор и замков возникало нечто ещё более притягательное и чарующее. Девочке так нравилось наблюдать за изменениями небесного ландшафта, что она окликнула бабушку, чтобы та поднялась к ней и тоже порадовалась. Но старушке совсем не хотелось возвращаться, так что она ответила, что ноги у неё не такие молодые, как когда-то, и велела внучке спускаться к остальным. В день всех святых дети пошли по обыкновению встречать бабушку, возвращавшуюся с утренней службы. И по дороге болтали о том, что бабушка непременно принесёт им нынче из церкви свечки. И старушка действительно принесла их и раздала внукам со словами. «Уж если мы не можем пойти на кладбище, чтобы зажечь их на могилках, так хотя бы помянем дорогих покойников дома». Из года в год в день поминовения всех усопших бабушка вечером прилепляла к столу свечки с указанием имени того, за кого она поставлена, и обязательно добавляла несколько безымянных свечек. Пускай горят за те души, о которых некому помолиться. «Бабушка, можно я зажгу свечку в память о несчастной свадьбе, ну, той, что погибла в лесу?» «Конечно, девонька, конечно!» «Наши молитвы порадуют этих несчастных!» На столе появилась ещё одна свеча. Бабушка и внуки опустились на колени и молились до тех пор, пока все свечи не догорели. «Пусть сияет для них вечный свет, пусть пребывают они в покое!» Закончила бабушка молитву, и дети произнесли хором «Аминь». Спустя неделю бабушка, разбудив детей поутру, объявил им, что приехал святой Мартин на белом коне. Дети тут же соскочили с кроваток и побежали к окну. Ой, и правда, всё вокруг стало белым-бело. На Косогоре ни единого зелёного пятнышка. Даже на вербах у реки и ольхе над не осталось листочков. В лесу зеленели лишь отягощённые снегом лапы елей да сосен. На рябине, что росла рядом с домом, краснели прихваченные морозом ягоды, которыми лакомилась ворона. Куры и утки, притихнув, с удивлением вертели головами. И только воробьи весело прыгали по двору, подбирая несклёванные домашней птицей зёрна. Кошка, возвращаясь с охоты, брезгливо трясла лапками при каждом шаге и явно хотела поскорее добраться до тёплой печки. Зато собаки, по брюхо тонувшие в снегу, радостно в нём барахтались. «Снег, снег! Хорошо-то как! Будем кататься на санях!» ликовали дети, приветствуя зиму, которая обещала им множество удовольствий. Святой Мартин всегда приносил им вкусные рогалики, а после его дня все усаживались щипать перья. Правда, детям больше нравились посиделки, во время которых девушки и женщины пряли, потому что на них ребятня чувствовала себя куда свободнее и могла шалить. Не то что теперь, когда девушки устраивались вокруг длинного стола и под их ловкими пальцами вырастали белоснежные горы перьев и пуха. Мягкие сугробы манили к себе оделку и мальчишек, и бабушке приходилось то и дело отгонять их от стола. И всё же однажды Ян умудрился споткнуться и упасть в эту груду. Трудно даже вообразить, что за беспорядок он тогда устроил и какой переполох поднялся в комнате. Так что бабушка строго-настрого запретила малышам не то что подходить к столу, но даже громко дышать поблизости или резко открывать дверь. Дети развлекались тем, что лакомились жареным горохом, дослушали да бесконечные истории о привидениях, разбойниках, облуждающих огоньках и огненных мужиках. Долгими зимними вечерами, когда пряхие девушки, что щипали перья, переходили из одного дома в другой, а то и из деревни в деревню, таким рассказам не было конца. Потому что каждая селянка знала не одну подобную историю, случившуюся, если не с ней, то с кем-то из подружек или соседей. Говорили о страшных ворах, которые проводили лето и осень в тюрьме, а зимой возвращались домой с учёбы как шептались люди, потому что в неволе человек много чему может научиться и хорошенько отточить своё мастерство. А с рассказов о ворах легко было перейти к историям о лесных разбойниках, и дети, слушая их, замирали от страха, и ни за какие сокровища не решились бы выйти из комнаты. Бабушка не любила, когда на её внуков нагоняли жути, но остановить поток подобных рассказов Было не под силу даже ей. После дня святого Мартина в городке устраивалась зимняя ярмарка. Пани Прошикова, прихватив с собой обеих служанок, отправлялась туда, чтобы купить новую домашнюю утварь и всяческие припасы на зиму. Дети едва могли дождаться возвращения матери, зная, что она обязательно побалует их игрушками и марципановыми пряниками. Бабушка же получала каждый год шерстяные чулки, и тёплые домашние туфли, а ещё полдюжины шнурков для прялки. Укладывая их в ящик своего маленького столика, бабушка говорила Яну. «Не будь тебя, мне бы и одного шнурка хватило!» Аделке на этот раз досталась в подарок деревянная доска, на которой были написаны все буквы алфавита. «Когда завтра придёт пан учитель, можешь начинать учиться». Не то ты скучаешь, пока остальные занимаются. А уж если ты запомнила отче наш и разные песенки, значит, и алфавит запомнишь, сказала ей мать. Девочка радостно подпрыгнула и принялась рассматривать буквы. Добросердечный Вильем тут же предложил показать ей буквы: и, е, а, о, у. Но она спрятала дощечку за спину и заявила: "Не хочу. Ты их не знаешь" ты не пан учитель да как же я могу не знать алфавит если я книги читаю обиделся мальчик в книгах другие буквы отказывалась от его помощи сестренка ну и глупышка же ты всплеснул руками вилем отстань мотнула головой аделка и пошла поближе к свету пока эти двое вели ученые споры енек развлекал в кухне Султана и Тирла, дудя для них в дудку и колотя в барабан, подаренные ему матерью. Собакам эта музыка была не по нраву. Султан, подняв морду к верху, лаял, а Тирл завывал так, что мороз подирал по коже. Бабушка была вместе с дочерью в кладовой раскладывая покупки. Заслышав какофонию, старушка торопливо пошла в кухню. Так я и знала, опять этот шалопай. Удержу на тебя нет. «Замолчи немедленно!» Ян отнял от арта дудку, но лишь для того, чтобы весело расхохотаться. Он словно бы не слышал бабушкиных увещеваний, твердя, «Вы только посмотрите на этих собак! До да чего же злит их моя музыка?» «Коли бы эти создания могли говорить, они сказали бы тебе, что такой шум только для ослов годится. Немедленно прекрати, вот увидишь!» «Я пожалуюсь на тебя, святому Микулашу, и он ничего не принесет, это кому не слуху!» Грозила бабушка пальцем непоседливому внуку, уводя его в комнату. «Да, да, так оно и будет», — поддержала старушку Ворша. «А ведь в городе говорили, будто в этом году святой Микулаш накупил целый воз всякого добра и собирается щедро одарить всех послушных детей». Когда на завтра в дом пришёл пан-учитель, Аделка взяла свою новую доску и присоединилась к остальным детям. Она слушала все объяснения очень внимательно и после урока прибежала к бабушке, чтобы поделиться радостной новостью. Она уже выучила все буковки из первой строчки. Девочка тут же повторила их для старушки, да ещё и показала все те картинки, которые пан-учитель добавил к буквам, чтобы они лучше запоминались. Мать и бабушка были очень довольны её успехами, в особенности потому, что учиться девочке не надоедало. Вдобавок, поскольку всё выученное она охотно пересказывала бабушке, старушка скоро знала то же, что и малышка. «Надо же!» — говорила она себе. «Вот уж не думала, что когда-нибудь выучу буквы, а на старости лет это всё-таки случилось». «Что ж, если хочешь поладить с детьми, то и самому надо иногда побыть ребёнком». Однажды Ян ворвался в гостиную с криком. «Ребята, ребята, пойдёмте со мной! Бабушка принесла с чердака свою прялку!» «Да что в этом такого удивительного?» спросила мать, видя, как дети и даже барунка ринулись к двери. Разумеется, удивительного в этом ничего не было, Но пани Прошикова позабыла, какие удовольствия сулит ребятишкам появившиеся в комнате прялка. Ведь это означало, что в доме вот-вот объявятся пряхи и принесут с собой весёлые песни и разные сказки. Матушку, правда, ни сказки, ни песни не занимали, она больше любила сидеть у себя и читать всякие книжки из замковой библиотеки. А когда бабушка говорила, «Ну, расскажи нам что-нибудь из этих своих книг», Она соглашалась. Но её истории были не так занимательны для детей и всех остальных, как бабушкины воспоминания о житье-бытие в Вене. И пряхи всегда твердили, «Ах, как прекрасно, наверное, поселиться в таком городе! Ничего лучше и представить нельзя». А дети думали, «Вот вырастим и побываем там». Однако больше всего нравилось слушателям, за исключением разве что одной пани Терезы, когда бабушка принималась повествовать о принцессах с золотыми звёздами на челе, о рыцарях и принцах, обращённых колдунами во львов, собак, а то и в камни, о волшебных орешках, таивших в себе драгоценные наряды, о золотых замках и о морях, на дне которых обитают прекрасные водяные девы. Мать не догадывалась, что когда Барунка, позабыв прясть, смотрела в окно на голые косогоры заснеженную долину, она видела там райский сад, дворец из разноцветного мрамора, птиц в ярком сияющем оперении, красавиц, окутанных неспадающими чуть не до пола золотыми волосами. А замёрзшее озеро представлялось ей синим морем, где скользят по волнам в перламутровых раковинах при лестнице сирены. Султану, который храпел, растянувшись на полу, даже присниться не могло, какой чести удостаивают его порой мальчики, воображая, к примеру, будто он заколдованный принц. До чего же уютно становилось в горнице, когда опускались сумерки. Борша закрывала ставни, в печи потрескивали сосновые поленья, посреди комнаты возвышался деревянный светец, в железные рагули которого вставлялись горящие лучины, а вдоль стен выстраивались лавки и табуреты для прях. Причём бабушка непременно приготавливала для каждой мастерицы корзиночку с черносливом и сушёным крыжовником, чтобы во рту у неё не пересыхало и доставало слюны смачивать нить. С каким же нетерпением ожидали дети, когда хлопнет, наконец, входная дверь, и в комнате появятся пряхи. Ведь свои истории бабушка принималась рассказывать, лишь дождавшись прихода всех рукодельниц. Днём-то она только напевала адвентные песни. Адвент — время, предшествующее Рождеству. Пока дети ещё не слишком хорошо знали свою бабушку и не понимали, в каком она расположении духа, они неустанно требовали от неё разных сказок и побасенок. И тогда бабушка с готовностью заводила историю о пастухе, у которого было триста овец, и который пригнал их к узенькому мостику через речку. Пройти по нему овечки могли только друг за дружкой. «Что ж», — говорила старушка, — «подождём, пока все они переберутся на другой берег». И умолкала. «Бабушка, бабушка!» — теребили её дети. «Ну что, все овцы уже на том берегу?» «Да что вы!» — отвечала рассказчица. «Они еще добрых два часа обрести будут!» И тут дети с грустью понимали, что сказочке конец. Или бывало так, что бабушка говорила, «Что ж, если вы так хотите меня послушать, то вам придется выбирать. У меня 77 карманов, и в каждом по одной сказке». Какой карман вам больше нравится? «Десятый, пускай будет десятый!» — кричали дети. «Десятый, так десятый! Вот что за сказочка там лежит. Жил-был король, у него был двор. Посредине кол, на колу мочало, начинай сначала». Вот и вся сказка. Но хуже всего бывало, когда бабушка принималась рассказывать о Красной шапочке. Заслышав начало истории, дети сразу стремглав бежали прочь, потому что знали, стоит им хоть словечко промолвить во время рассказа, и бабушка будет повторять это слово снова и снова, чтобы поскорее от них отделаться. Так что приходилось ребятам терпеливо дожидаться прях. Первый всегда приходила Криста. Следом за ней Якуб милом потом Цилка Кудрного, затем подружки Бедки и Ворша. Иногда появлялась и мельничиха с манчинкой. Порой захаживала жена Лесничего, а раз в неделю Кристла приводила с собой Анчу, за которой довольно скоро заходил её муж Томиш. Пока пряхи отогревались и усаживались к прялкам, разговоры велись самые разные. Если недавно случилось какое-то происшествие — или кто-то узнал некую новость, то обсуждали это. Если близился какой-нибудь праздник, светский либо церковный, с которым были связаны поверья или обычаи, то бы болтать тоже было о чём. К примеру, накануне Дня Святого Микулаша Крисло сразу спросила Аделку, повесила ли она за окошко чулок, потому что Микулаша, мол, уже видели где-то неподалёку. «Мне его даст бабушка перед тем, как я пойду спать ответила девочка. «Только не вздумайте вывешивать свой маленький чулочек. Попросите у бабушки чулок побольше», наставляла ее Кристла. «Ну уж нет», запротестовал Ян. «Тогда нам меньше достанется». «Ну, вам-то вообще надеяться не на что», поддразнила мальчика Кристла. «Разве что на розгу». «Святой Микулаш знает, что бабушка даже прошлогоднюю его розгу спрятала». И знает, что она никогда нас не сечет. На эти слова бабушка заметила, что иногда, пожалуй, Енека и стоило бы побить. День Люции дети не жаловали. Считалось, что ночью Люция, облаченная в белое, высокая, растрепанная женщина, ходит по селениям и забирает непослушных ребятишек. Страх удел неразумных, говорила всегда бабушка, и сердилась, когда ее внуки чего-то боялись. Она учила их опасаться лишь божьего гнева. Однако при этом ей не удавалось убедить их, что многие поверья ложны. В отличие от пана Прошика, умевшего внушить детям, что не стоит дрожать при упоминании водяных, блуждающих огоньков или огненных мужиков, которые порой катятся перед путником, пылающим снопом соломы, да еще и требуют платы за такое необычное освещение. А неубедительно бабушка бывала потому, что и сама верила во всё это, полагая, будто мир населён добрыми и злыми духами. Верила она и в посланца Адам, которого Господь отправляет на землю для искушения людей. Да, старушка верила во всё это, но ничего не боялась, так как всегда хранила в сердце непоколебимую веру в Небесного Отца, который управляет всем миром, раем и адом и без воли которого даже волос не упадёт с головы человека. Такую же уверенность она пыталась внушить своим внукам. Поэтому, когда Ворша в день Люции помянула белую женщину, бабушка одёрнула её, сказав, что Люция только от ночи отпевает. Так говорится, когда дни начинают пребывать. Но лучше всех умел успокаивать детей Якуб Мила. Он вырезал мальчикам из дерева игрушечные санки, плуги, повозочки или щипал лучину. И ребята от него ни на шаг не отходили. Если вокруг начинали говорить о чём-то страшном, и Вильям жался к нему поближе, мило улыбался. «Ничего не бойтесь, Вильямек. На чёрта мы пойдём с крестом на привидение с дубиной и обязательно их одолеем». Такие слова мальчикам нравились. Так что с милой они готовы были отправиться куда угодно, даже глубокой ночью. Бабушка, слушая молодого человека, кивала и приговаривала. «Вот-вот, так с детьми и надо. Что ж, мужчина есть мужчина». «Верно, бабушка. Наш Якуб не страшится ни чёрта, ни даже пана управляющего. А он куда хуже чёрта», — сказала Кристла. «А я ведь и позабыла спросить» встрепенулась старушка. «Ну что, мила, как думаешь, возьмут тебя на работу в замок?» «Ох, похоже, ничего из этого не выйдет. С двух сторон на меня давят, и вдобавок вмешались в это дело недобрые женщины. А с ними мне не сладить». «Не надо отчаиваться. Может, всё ещё образуется», сказала печально Крисло. «Хотел бы я тоже верить в такой исход, но сомневаюсь, что мне повезёт. Дочка управляющего ужасно на меня сердита из-за того, что мы сотворили тогда с тем итальянцем. Она вроде как виды на него имела, а пани-княгиня после той истории отослала его прочь. Вот и рухнули её надежды. Теперь она только и делает, что твердит отцу, чтобы он ни за что не давал мне работу в замке. Это одна злая женщина, а вторая — старостова Люцина. «Вбила себе в голову, что я должен быть её королём в долгую ночь. Но я же никак не могу оказать ей такую честь. Вот пан староста и будет на меня сердит». Долгая ночь — праздник прях в начале недели, предшествующей Великому посту. «Так что весной я, скорее всего, запою. Сад-садок, садок зелёный, а на мне мундир военный». Мило запел. Девушки подхватили, а Кристла горько заплакала. «Ну-ну, девонька, до весны ещё далеко. Кто знает, как Господь распорядится?» — принялась утешать её старушка. Кристла утерла слезы, но лицо её оставалось грустным. «Не думай ты об этом. Отец что-нибудь измыслит», — сказал Мило, потев поближе к любимой. «А ты не мог бы побыть королём?» «Но ничего девице не обещать», — спросила бабушка. «Ну, у нас так бывает, конечно, что парни не с одной, а с двумя, а то и с тремя девушками гуляют. И девушки так же делают. Не то чтобы и по-другому себя вела. Но всерьёз за двумя сразу ухаживать парень никак не может. А уж если он королём стать соглашается, то это всё равно, что свадьбу сыграть». «Тогда ты правильно поступил, что не согласился», — одобрительно кивнула старушка. «Да с чего эта Люцина взяла, что только ты её королём быть можешь? Мало что ли других ребят в округе?» — сердилась Кристла. «Ну, пан-отец сказал бы, что на вкус и цвет товарища нет», — улыбнулась бабушка. Перед Рождеством не только сказки рассказывали, но и делились секретами приготовления праздничных пирогов-плетёнок. Какой белизны муку должно брать, да сколько масла класть в тесто. Девушки обсуждали всякие гадания, например, выливание олова. Но ну, а дети мечтали о вкусном печенье, пускании по воде горящих свечек и о подарках от младенца Иисуса.